На той стороне собрались неведомые всадники. Сколько их, неизвестно. Они могут вступить в бой. Кто они? Саксин, куманы, буртасы или урусуты? Не все ли равно? Надо их отогнать, занять берег и отослать все лодки сюда-обратно. В каждой лодке должны остаться пять нукеров, присматривать за грибцами. Не то на обратном пути булгары захотят убежать от нас вниз по реке. На конях надо оставлять обороти или уздечки и связывать их чембурами. Слабые кони должны плыть около лодок, их следует поддерживать за повод. Мой почтенный отец дает в твои руки старого крепкого жеребца, своего любимого Саврасова, который покажет другим коням, как надо плыть. Он уже переплывал, и серебряный Енисей, и черный Иртыш — и многоводный Джейхун». «Я сберегу драгоценного коня», — сказал Арабша. «Только зачем посылать обратно для присмотра за грибцами по пять нукеров? Достаточно одного. Кто осмелится ослушаться одного монгола?» «Осторожность в большом деле не вредит», — ответил Урянг Кадан. Субудай-богатур, сутулый и грузный, стоял невдалеке на берегу, возле... Саврасова жеребца широкой грудью, черной гривой и длинным черным хвостом. Субудай гладил его толстую мускулистую шею, что-то шептал ему в мохнатое ухо, опять гладил и ласкал, и кормил его кипчакской просиной лепешкой. Отгоняя вьющихся слепней, Саврасый кивал головой и, казалось, молчаливо соглашался поддержать славу монгольского коня. Мусук был в сотне, которой предстояло первой переплыть огромную реку. Он был готов ко всему, плыть так плыть. В ногах его лежало седло, рядом стоял кипчахский конь, подаренный ему арабшей. Но конь был очень заурядный и сильно замаренный. Арабша подошел, взглянул на Мусука и спросил, ну как, переплыву. Арабша пощупала ребра коня, впадины над глазами и махнул рукой. «Плох твой конь, не выдержит. Садись сзади на корме лодки, держи коня крепко за повод, помогай ему плыть и береги, чтобы вода не попала ему в уши. Если же лопнет повод и конь утонет, так тебе и надо. О крепком ременном поводе надо заботиться заранее». Субудай-богатур взглянул на сытого, мускулистого, шелковистой блестящей шерстью гнедого коня арабши и милостиво разрешил привязать его чембур к уздечке своего соврасового любимца. Субудай сам свел жеребца к реке и вошел вместе с ним в воду. Еще раз что-то шепнул коню на ухо и ударил его ладонью. «Урак, вперед!» Жеребец наклонил голову к воде, понюхал, фыкнул, поиграл ногой и решительно направился вперед. Возле него бодро шагал стройный гнедой конь арабши. За ними следовали кони всей сотни. Тысячи монголов забрались на береговые холмы и наблюдали, как их кони сами поплывут через великую реку. Сперва пришлось идти через песчаную отмель, за которой сразу начиналась глубина. и погрузился первым, за ним гнедой – Только лоб и торчащие уши подымались из быстро несущейся, блестящей на солнце воды. Два-три следующих коня бодро поплыли вслед за ними. Потом другие. Наконец, весь табун исчез в волнах, и только торчащие уши и слегка всплывавшие головы показывали, как движутся кони, стараясь преодолеть могучее течение и теля. В это время первые большие черные лодки выдвинулись из устья Яруслана. В них поспешно садились воины, сверкая оружием. Некоторые вели за собой более слабых коней. Гребцы опустили в воду длинные белые весла, взмахнули ими, и лодки медленно поплыли.